с секретарями. Я подчивывал их как следует, и они всегда уходили от меня подвыпившими. Сепион со своей стороны, следуя поговорке, как уга, тоже держал открытый стол в людской, где угощал на мой счёт своих знакомых. Я очень полюбил этого молодца, а кроме того, он помогал мне наживать богатство, и мне казалось справедливым, чтобы он тратил их вместе со мной. К тому же я смотрел на эти забавы с точки зрения молодого человека и, не замечая зла, которое они мне причиняли, видел лишь почести, выпадавшие на мою долю. Еще другая причина мешала мне обращать на них внимание. Благодаря раздаче бенефиций и должностей, рука моя никогда не оскудевала, а казна изо дня в день умножалась. Я вообразил что мне удалось ухватиться за колесо фортуны. Моему счастью не хватало только одного, а именно, чтоб Фабрицио стал свидетелем той роскошной жизни, которую я вёл.